Глава 13. Сбежать прямо сейчас, бросить пару сменных платьев в холщовый мешок, закинуть туда же гребень для волос и пару дорогих безделушек на продажу и бежать куда-нибудь подальше от замка, чтобы никогда ни в коем случае не пересечься с охотником. Вы обязаны встретиться с охотником, прикрыв дверь в мои покои, напряжённо произносит Мора. Гион кивает. Он сможет понять, что чёрный колдун сделал с вами. От этого будет зависеть всё ваше будущее. Моё будущее совершенно точно будет от этого зависеть. Вот с этим я даже не спорю. Отец Тайвея сделает всё, чтобы очернить вас и опорочить ваше имя. Он будет защищать своего сына от ваших наветов. Продолжает Мура, рассекая гостиную как настоящая хищница. Вы должны пересечься с господином охотником раньше. Только в этом ваше спасение. Мы удвоили охрану замка, спокойно произносит Гион, дождавшись паузы в монологе Моры. Никому не удастся навредить вам в присутствии стражи, поэтому не переживайте, когда идёте в людные места, но избегайте тёмных углов и пустых коридоров. Хару, Хару будет следить за моей безопасностью, прекрасно зная, что телохранитель Тира не состоявшаяся любовь в Графине прекрасно слышит нас через дверь, произнашу уверенно. Он не подведёт. Можете не беспокоиться. Вы заключили с ним сделку, внимательно глядя на меня, замечает Гион. Я бы не назвала это сделкой, протягиваю, отводя взгляд. Просто выяснила, что, скажем так, в данный момент он для нас не опасен. Хорошо. И тем не менее, избегайте пустых коридоров и тёмных углов, повторяет начальник моей стражи. Хорошо, киваю как болванчик. Иначе ведь не отцепится. Мы не успели предупредить вас о приезде вашего свёкра, Каица Мора. Но вы так неожиданно решили спуститься к обеду. Всё в порядке. Мне было полезно встретиться со стариком. Я даже как-то взбодрилась, отмахиваясь, проходя к окну. И придумывая план побега с учётом единственного пути через это самое окно. Надо будет связать друг с другом простыни. Сейчас Лина начнёт готовить вас к приёму, подаёт голос Мора. Я всё это время буду здесь, рядом с вами. Так что можете не переживать. Я никого к вам не подпущу до самого его начала. Скисаю, запуская пальцы в волосы. Да за что ж мне всё это? Мая, госпожа, мы справимся. Неверно истолковав мой понурый вид, с заботой и одновременным переживанием в глазах произносит Мора: Верьте мне. Я в тебе и не сомневалась, выдавливая, понимая, что возможно, это мой последний вечер в теле Графини Дайго. Завтра меня казнят, и не факт, что я очнусь в каком-то другом теле. Вряд ли Бог такой щедрый, что даёт по три шанса. Что ж, Готова подвести итог. Единственный плюс во всём этом царстве минусов это что платье, подобранное вчера, имеет внутренний рукав под внешним, широким, и я смогу незаметно спрятать в каждой руке по документу. Чувствую себя царевной лягушкой не меньше. Правда, в моём случае из рукавов не лебеди появляться будут, а документы, подтверждающие личность. Вот только вряд ли они мне помогут, когда охотник укажет на меня своим охотничьим перстом и объявит во все усы слышие, что я и есть чёрный колдун. Вы выглядите великолепно, ваша светлость, шепчет Ли, закончив работать с моими волосами. Смотрю на себя, точнее на тело графини Дайго, и равнодушно соглашаюсь. Она хороша с этой высокой причёской, в этом шикарном платье графитового и серебристого цветов. состоящим из чётких линий, с этой диковиной и уже всем привычной подвеской на нежной бледной коже. Не хватает только красное глаз и всё. Была бы графиней Дракулой. Как можно было издеваться над такой красотой? Всплакнув, выдавливает из себя Мора, но быстро приходит в себя, увидев мой взгляд. Простите, моя госпожа. Всё в наших силах, произношу негромко, в том числе и изменить нашу судьбу. Мая госпожа, вы абсолютно правы. Теперь, когда вы так спокойны, моё сердце тоже спокойно. Вы исправите и совсем. На лице Моры вдруг появляется выражение некого намерения, когда она смотрит в мою сторону, однако оно так же быстро исчезает. Прошу позволения вернуться к своим обязанностям. Чего это она? Хочу уже было уточнить, Но во время вспоминаю про ли у себя за спиной. Иди, всё-таки отпускаю её, с тоской взглянув в окно. В этом платье я вряд ли далеко убегу. Дышать будет трудно. Ваша светлость, шепоток служанки вырывает меня из грустных дум. Дали, встречаюсь с ней взглядом в зеркале. Позволите ли вы задать вам дерзкий вопрос? Замечаю, что девочка сильно волнуется, поэтому позволяю. А Ваш телохранитель? У него есть жена? Прикрываю глаза и улыбаюсь. Насколько мне известно, нет, отвечаю с печальной улыбкой. Запал он ей в душу. Он кажется мне очень хорошим, продолжает делиться сокровенным ли, а я разворачиваюсь к ней и кладу ладонь на её руку. Мне тоже он кажется хорошим, немного странным, конечно, но точно не злым. Ему Ему может грозить беда. Нахмурившись, смотрю на то, как мою маленькую Ли начинает буквально трясти. Что такое? Откуда? Откуда ты это знаешь? спрашиваю озабоченным голосом. Но Ли лишь опускает взгляд, обхватывает себя руками и качает головой. Ли, чуть повышаю голос, но всё бесполезно. Девочка полностью закрылась, погрузившись в тёмные мысли. Что-то её напугало, но что? Где? от кого и что именно она услышала. Когда выхожу из покоев, внутри меня начинает буквально зудеть волнение. Бросаю взгляд на Хару, тот склоняет голову, увидев меня, и тут же встаёт за моей спиной. Нет, он слишком хитёр и изворотлив. Он не даст себя в обиду. Не стоит мне об этом думать. По крайней мере, не сейчас, когда сама по канату над пропастью хожу. Ты серьёзно? Надела своё подвиничное платье, тайвы не скрывает всей палитры чувств, когда видит меня. Это что-то должно значить? Мне нужно пытаться разгадать намёк? Это значит ли, что в моём гардеробе не так много нарядов для такого случая? Отвечаю спокойно, вставая рядом с ним. Да, я в курсе, что это за платье. Графиня не стала прикидываться невинной девой, когда выходила замуж во второй раз и обошлась нарядом для выходов в свет. За что ей отдельное спасибо? Ты позоришь нашу семью. Цэдит свёкор за спиной Тайвэя. К слову, в этот момент мы стоим и ждём, когда объявят наши имена. Главная зала уже заполнена знатью. Шум стоит такой, что я едва слышу бормотание старика. И всё же слышу. Зачем было предлагать мне этот брак, если я вас так позорю? Оборачиваясь на него, уточняю спокойно, Глаза свёкров вспыхивают бешенством, но Тайвей смягчает обстановку. Не стоит ругаться, жена, отец. Он переводит взгляд с меня на старикана за своей спиной. Сегодня прекрасный вечер, и такой отличный повод для радости наше воссоединение, Миноко. Моя душа поёт. Сухо отзываюсь и устремляю взор вперёд. Как раз в тот момент, когда двери в главную залу отворяются, граф и графиня Дайго Боже мой, а сколько радости-то в глазах. Да тут же каждому второму можно дать Оскар за самую дриную игру вежливых людей. А дамы-то дамы. Кажется, Тайвей слишком хорош для меня. Да, теперь я в этом убеждена, ровно как и весь собравшийся в моём замке добрый люд. Опускаю голову, не показывая эмоций и притворяясь скромной графиней без имени и прав. Понятия не имею, кто это вокруг. поэтому даже не пытаюсь ловить взгляды, чтобы ответить на приветствие. Если сам император дал добро на этот приём, значит, он позволяет ей вернуться в свет, шепчутся за моей спиной. Но она никогда и не была допущена в свет. Она же без роду, без имени. Да, странная это ситуация. Вообще никак не реагирую на эти шепотки. Единственный важный для меня человек здесь это доверенный императора Я должна расположить его к себе и суметь воспользоваться своим козырем. Желательно сделать всё это до появления в замке охотника. Графиня Дайго, граф Дайго, немолодой и в меру упитанный мужчина с осанкой, которой могли бы позавидовать все балерины моего мира, останавливается перед нами и протягивает руку в сторону освобождённого специально для бесед кабинета. Полагаю, это и есть тот самый доверенный у кого бы спросить. Быть может, мы разберёмся со всеми делами чуть позже. Я хочу подарить своей жене первый в её жизни танец. Думаю, она это заслужила. Ведь до этого дня она ни разу не посещала высшее общество. Мягко улыбаясь мне, произносит Тайвей. Его папаша позади презрительно усмехается. Ага, они хотят, чтобы я опозорилась на глазах у всех честных людей. Полагаю, что это заставит господина доверенного императора пересмотреть своё решение относительно моей судьбы. Или тут всё дело исключительно в моём унижении. Что-то мне не верится, что графиня обучалась танцам за те 5 лет, что провела в двух браках в этом замке. А я, естественно, танцевать как нужно не умею. Взгляд доверенного мне нравится. Он не желает откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Уверена, ты хороший танцор, мой муж, произношу не громко и также мягко. Но, как ты верно заметил, мы с тобой ни разу не были в паре, потому что я ни разу в жизни не танцевала. Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя неловко? Вокруг нас стихают какие бы то ни было разговоры. Взгляд Тай Вэ становится ледяным. А взгляд доверенного нравится мне ещё больше. В нём появляется искра понимания. Да, уверена, мои слова дознаватель передал всем, кому нужно. И то, как Тайвей обращался со своей женой, известно многим здесь, если не всем присутствующим. Я никоим образом не хотел причинить тебе неудобства, прикоснувшись губами к моей ладони, произносит Тайвей. Напротив, хотел доставить удовольствие. В высшем обществе меня считают неплохим танцором. Отвожу взгляд от приторной улыбки супруга. переводя его на обладателя идеальной осанки. Забери меня, доверенный. Просто протяни опять свою руку в сторону кабинета и попроси следовать за тобой. Это же так просто. Но, кажется, теперь никто и никуда не торопится. Господин доверенный императора. На свой страх и риск обращаюсь к мужчине и замечаю лёгкое удивление на его лице. Чёрт, это не он. Я перепутала. Да, Графиня Дайго, уточняет мужчина в ответ. О, всё-таки он. Удивлён, что я его имени-отчества не знаю. Так я тут никого не знаю. Чего удивляться-то? Я бы хотела услышать решение императора по своему вопросу. Ой-ой, чую, переборщила. Слишком напористо, судя по лицам окружающих. О моей дочери дурное воспитание. Простите ей этот порок. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы исправить её манеры. Подаёт голос свёкор, а я разворачиваюсь к нему. Всё возможное это заморить меня голодом и холодом в собственном замке. Вижу, что старикан прекрасно понимает, о чём я думаю, и презрительная усмешка, мелькнувшая на секунду на его лице, говорит о нём лучше всяких слов. Чудовище, не человек, а зверь. Шум в зале вынуждает меня оторваться от неприятного анализа личности отца моего второго супруга и посмотреть в толпу. Почему все так возбудились? Это он. Как давно он не появлялся в свете? Небеса, этот человек действительно пугает. Мне даже присматриваться не пришлось. Я сразу его увидела, потому что он выше всех присутствующих на голову и потому что на нём не было подходящего для приёма наряда. Лишь дорожный плащ до пола, почти скрывающий одежду, и присматриваюсь к его обуви, ощущая какое-то тревожное чувство внутри. Высокие кожаные сапоги. Поднимаю взгляд на его лицо. Крупные, немного резкие черты, бронзовая от загара кожа, длинные чёрные волосы и тяжёлый пристальный взгляд. Я его уже видела. В трактире в который меня занесло после побега из дома четырёх смертей. Это именно он спускался по лестнице в том трактире. Так это и есть. Опускаю голову, стараясь не встречаться с ним глазами. Очень хочу, чтобы меня вообще не заметили, но это невозможно. Мужчина идёт прямо на нас, не останавливаясь и не отвечая на вежливые приветствия. Ну вот и господин охотник, пожаловал. С улыбкой произносит Тайвей. Теперь можно идти и обсуждать твою судьбу, моя дорогая жена. Поднимаю на него взгляд и с изумлением смотрю в довольное лицо. Он рад? Он чего-то ждал от нашей с ним встречи? Он знал? Ты думала, я не сложу 2жды 2, два, моя милая Минока? Кто ещё мог раскачивать свой дар в глуши, запуганный внешним миром и затравленные обстоятельствами? Хотя я и не чувствую особых перемен в твоей силе, Уверен, те смерти твоих рук дело. Тихо произносит супруг, протягивая руку вперёд и предлагая мне идти. На деревянных ногах передвигаюсь в указанную сторону, стараясь не смотреть ни на кого. Внутри меня что-то дребезжит. Я едва справляюсь с волнением, голова идёт кругом. Это догадка таивы так меня выбила или предчувствие скорой смерти? Она сейчас упадёт. Замечает кто-то, и муженюк успевает меня подхватить. Ну что ты, дорогая? За поступки нужно отвечать. А ты сама накликала на себя беду. Точнее, не только на себя, но и на все свои земли. Шепчет Тайвей мне в ухо, и я отдёргиваю руку, освобождаясь от его помощи. Нет, это странная вибрация внутри, никак не связана с моим психическим состоянием. Хоть и добивает меня сейчас с ним на пару. Это что-то другое. Какой-то ответ на что-то. Дверь в кабинет закрывается за нашими спинами, и я позволяю себе поднять взгляд на присутствующих и тут же нахожу среди всех глаза охотника. Даже выдыхаю от испуга и облегчения одновременно. Так это ты? Эта твоя сила так беспокоит меня. Ты настолько сильный заклинатель? Мужчина в плаще смотрит чётко на меня и даже не думает отводить взгляд. Поскольку здесь собрались все заинтересованные, предлагаю начать, подаёт голос доверенный императора, а затем разворачивается к охотнику. Мне следует что-то узнать до того, как я продолжу. Мужчина в плаще коротко качает головой, не отрывая от меня глаз. Бросаю взгляд на Тайвея и замечаю чуть приподнятую в удивлении бровь. Муженёк думал, что меня прямо сейчас в кандалы закуют. Ситуация сложилась непростая. Таких прецедентов ещё не было в истории, произносит мужчина с идеальной осанкой, доставая из кармана жилета свиток. И его величество император видит только два выхода из этого положения. Первый это восстановление прежнего статуса графини Дайгу, при котором высочайшее позволение на новый брак графа Дайгу теряет свою силу. И второй Восстановление статуса графини Дайго, при котором высочайшее позволение на новый брак графа Дайго не теряет свою силу. Хмурюсь, пытаясь понять, что это значит. Развод в её положении? Изумлённо восклицает свёкор. Я выбираю развод, произношу быстрее, чем кто-либо успевает сказать ещё хоть что-то. Дорогая супруга, не торопись. Цзидиск с искусственной улыбкой, не менее удивлённый, чем его отец Тайвэй. Вспомни о том, что может всплыть при неверном решении. А вы владеете какой-то информацией, которую необходимо знать его величеству, уточняет доверенный императора. Я, бросив взгляд на охотника, протягивает Тайвэй. Всего лишь хочу уберечь её от эмоциональных поступков. Мой поступок лишён эмоций, это чистая логика. Я хочу развода, чувствуя бешеные удары сердца, произношу чётко. Дочь, ты позоришь нас своим поведением, замечает отец Тайвея. А я замечаю в кабинете несколько незнакомых мне людей, судя по одежде, не менее высокопоставленных, чем мой свёкор. Его союзники? Но зачем они здесь? Хару тоже стоит в углу, но его присутствие объяснимо. как и присутствие охотника, который тут, судя по всему, является чем-то вроде третейского судьи на случай неразрешимого конфликта интересов, где даже доверенный императора не сможет разрулить ситуацию. Этой женщине необходимо обучиться манерам, протягивает один из незнакомцев. Да, довольно странное поведение для графини, соглашается второй. А вы позвольте уточнить, кто? спрашиваю у них напрямую. И вижу, как вытягиваются лица у всех присутствующих. Минока, с торжествующей улыбкой, осякает меня Тайвей. Ты ещё больше загоняешь себя в угол, демонстрируя всем присутствующим полное отсутствие воспитания. Да она дикарка. Третий незнакомый и совершенно лишний, непонятно кто, пучит на меня свои глаза, и мои предохранители слетают. Прошу прощения у высоких господ. склоняю голову за то, что не знаю их имён и титулов. Мой супруг не выпускал меня в свет. Бросаю взгляд на муженька и смакую бешенство в его глазах. Но сердечно прошу не игнорировать мой вопрос, демонстрируя такое же отсутствие манер и ответить: как вы относитесь к тому, что здесь происходит? И нет, осекаю открывшего было рот мужчину. Я не о ваших чувствах спрашиваю, а о вашей принадлежности к моей семье. И семье моего супруга. Кто вы мне покрови? Минока, эти лорды не являются членами нашей семьи. Как тебе не стыдно выказывать свою неосведомлённость таким открытым образом? протягивает свёкор, не скрывая своего удовлетворения всей этой ситуацией. Если они не члены нашей семьи, то что они здесь делают? спрашиваю спокойно. Пауза, последовавшая после моих слов, грозила стать мхатовской Не хочу вмешиваться во внутренние дела вашей семьи, подаёт голос доверенный императора. Но мне бы тоже хотелось это знать. Бинго. Салют. Выстрел из пушки. Звук непечального тромбона. Вот и я о том же, господин доверенный. Мы же с вами вообще в одну сторону смотрим. Сжимаю ладони в взволнованно глядя на своего муженька. Я заполучу свою свободу. Пусть после этого меня посадят в темницу за преступления, которых я не совершала, но я сяду, как свободная от семейки Тайвея, графиня по аучьих земель. Эти мудрые мужи обладают большим влиянием в империи. Уверен, вам об этом известно, произносит свёкор, вежливо улыбаясь доверенному. Мы посчитали необходимым их присутствие на этом совещании, чтобы они могли дать отдельный совет Если таковой потребуется. Но разве это совещание? Вновь подаю голос. Мне нужно выбрать из двух вариантов, предложенных его величеством императором. А они-то здесь причём? Минока, закрой рот. Перестают притворяться старик. Ты и так уже позволила себе непозволительно много ошибок. Перестань бросать тень на нашу семью своим поведением. Как раз этого я и хочу. перестать бросать на ваше семейство тень своим поведением. Поэтому повторяю: я хочу развод. Развернувшись к доверенному императору, произношу чётко. Минока Дайго повышает голос отец Тайвея. Ойми свой гонор и вспомни своё место. Конечно, это было бы большим упущением позволить подобной женщине носить титул графини нашей империи. Не думаю, что свету это понравится. начинают переговариваться между собой незнакомые мне мужчины. Взгляд доверенного его величества неожиданно становится внимательным. Так вот, зачем они притащили сюда своих дружков? Император наверняка не знал о кошмарных манерах этой женщины, иначе он бы никогда не дал ей возможности вернуться в свет как разведенной графине. Продолжают делиться мнением эти лорды. Конечно, это тяжёлый случай. Такая женщина должна находиться за спиной у мужа. Ни в коем случае нельзя давать ей права голоса. Даже представить трудно, какой резонанс это вызовет в обществе. К тому же, у неё нет никакой родословной. Как она вообще может быть единоличной владелицей таких обширных земель? Минока Дайго, произнося доверенный императора, молча выслушав всё это блеяние подставных овец, с чуть склонённой головой Я вынужден уточнить у вас, обладаете ли вы кровной связью с какой-либо из знатных семей империи. Ввиду отсутствия у вас достойного воспитания, я не могу позволить вам от лица императора получить столь важные с точки зрения геополитики земли. Это может нанести урон внутренней стабильности империи. Также это может оскорбить всех респектабельных людей. Ваш моральный облик в данный момент находится под сомнением в глазах высшего света. Всё это делает невозможным осуществление развода с графом Дайго, а в случае моего отказа соглашаться на восстановление статуса его жены, уточняю сухим голосом. В случае же вашего отказа вновь становиться женой графа, вы лишитесь всего своего имущества и всех прав на какие-либо привилегии. Звучит ровный ответ Думаю, это справедливо. Позволить ей распоряжаться имуществом только в том случае, когда подтвердится её связь с знатной семьёй. Кивает один из лордов, одобряя выбранное доверенным императора решение. Кровь решает всё. Важно кивает второй, полагая, что своим согласием с предоставленной мне свободой загоняет меня в угол. Ты не сможешь избавиться от меня, дорогая супруга. шепчет мне на ухо Тайвей. Поднимаю взгляд на доверенного императора и принимаю самое важное на данный момент решение.